Глава одиннадцатая. Лето 1898 года. Утром я примчался в контору, даже не закончив завтрак, судорожно сжимая в руке одно из пяти заявлений от студентов политехникума и потребовал от Иоганна срочно найти автора. Посыльный отправился по указанному на бумаге адресу, а я не находил себе места два или три часа до появления соискателя. Невысокий молодой человек, лет двадцати, с высоким лбом, густыми жесткими волосами и каким-то несерьезным пушком на верхней губе, где весь мир привык видеть знаменитые усы, прибыл ближе к полудню. «Добрый день! Я по приглашению Герра Скаммо. Меня зовут Альберт э н ш т е й н Прошу, проходите. Господи, кто бы знал, чего мне стоило сохранять спокойствие!» Полчаса я излагал ему его будущие обязанности. Принять его на работу я решил сразу, как только увидел подпись. В конце концов, если я даже ничего больше тут не сделаю, только поддержу Эйнштейна в его не очень сытой молодости. Кстати, о сытости. — Альберт, вы любите пиво? — э ну да, — почему-то смутился Альберт. — Но больше вина. — Отлично. Я ободряюще ему кивнул. Тогда выбирайте место, куда мы пойдем обедать. Там и доскажу остальное. За обедом я окончательно объяснил, что нужно делать. Подавать заявки, получать патенты, оценивать круг заинтересованных компаний, рассылать им письма с предложениями. Короче, поработать патентным камевояжером, не сходя с места. Предложенная зарплата его устроила. Еще бы. Я зарядил в полтора раза больше того, что намеревался. да плюс предложил процент скупленных лицензий. К концу обеда энтузиазм у Альберта заметно вырос, на чем мы в тот день и расстались. Следующие два дня Йоганн вводил его в курс дел. Я добивал несколько привезенных с собой заявок и под конец предложил их на просмотр Эйнштейну. В основном это были разные усовершенствования вечного пера, с р е ч ь авторучки, о которых я вспомнил при поездке в Питер. кнопочная и рычажная заправка, прозрачный ободок для того, чтобы видеть уровень чернил, завинчивающийся колпачок с прокладкой, клипса, который ручкой цепляется за карман и другие мелочи. Как вы думаете, кому будут интересны эти патенты? Фабер Костелли, Кохенор, Хардмут, Пеликан. После некоторого раздумья выдал Альберт. А я дополнил. Паркер в Америке, Ватерман во Франции, Англичан тоже забывать не надо. Кстати, об англичанах. Как вы думаете, Данхилл купит вот этот патент на ветрозащитную курительную трубку? Вещь забавная, но тут судить трудно. Пожал плечами Эйнштейн. Ну, я вижу, вы поняли. Занимайтесь. Изобразив доброго дядюшку, я отбыл на почту. «Трудные дороги революционера-подпольщика привели меня в Женеву». Похожими унылыми запевами, как я помню, начинали свои репортажи разъевшиеся на еврохарчах советские журналисты-международники. Но шутки в сторону, я в Женеве, и впереди встреча с самим Плехановым. Ленина как философа еще нет. Самая крупная фигура в российской социал-демократии – Георгий Валентинович Плеханов – теоретик, отринувший народничество ради марксизма, переводчик Маркса на русский, один из лидеров Второго интернационала, обласканный самим Энгельсом. Ух, какая личность! Ленин в 20-е годы писал, что Плеханов, даже после всех его меньшевицких и оборонческих выкрутасов, лучшее, что есть в марксистской философии. 43 года, юнкерское училище, неоконченный горный институт, земля и воля, черный передел, первая марксистская группа в России, освобождение труда. Кроме того, среди молодого поколения социал-демократов Плеханов котировался куда выше своих западных коллег Геда, ж р е с а или Лафарга. На верхушке марксистского Олимпа были трое – Бебель, Каутский и Плеханов. Причем самым левым был именно Плеханов, яростно критиковавший Каутского за буржуазно-ревизионистское грехопадение. Дорвавшиеся до заграниц к у п ч и к и обычно имеют в одежде какую-нибудь несуразность, но шедший в сторону национального монумента по аллее парка Жорда Англия был одет вполне аккуратно. Вот чертова знает почему, но русский человек в Европах всегда виден за версту. Вроде и костюм, каких двенадцать на дюжину, и шляпа, даже усы в разлет ничего особенного на фоне таких же усачей-бородачей не представляют, а падишты. Тип лица, что ли, или выражение? Ни разу не промахивался. Наших всегда определял безошибочно. Наверное, и меня также определяют. Я на всякий случай проверил время. Было ровно два пополудни. и приподнял к груди газету «Трибют де Женев», свернутую так, чтобы было видно название. «Добрый день», — обратился подошедший ко мне на французском. «Не подскажете ли ближайший цветочный магазин?» «Могу подсказать только в Цюрихе, я не здешний». С грехом пополам выдал я заученную фразу. «Да, давно собираюсь под н а л е ч н ы е языки». «Ну и славно, вы инженер скамов?» перешел на русский визави, сверляя меня глазами из-под густых сросшихся бровей. Он самый. Жорж, если не ошибаюсь. Мы р а с к л а н я л и с ь и неспеша двинулись по другой аллее парка вдоль озера. Первым делом я передал ему три письма из России, которые он мельком просмотрел и убрал в карман пиджака. — Итак, что вас привело ко мне? — поинтересовался Жорж, а я прямо почувствовал, как на меня смотрят сверху вниз, и внутренне хмыкнул. «Да, дядя, а ведь ты, похоже, забронзовел там на своих олимпах. И тон, несколько высокомерный, что в сочетании со вбитой в юнкерском училище осанкой производит не слишком приятное впечатление. И это вот ко мне, не допускающее даже мысли, что можно было ехать к кому-то еще». «Чую, попортишь ты мне крови». Ладно, эмоции в сторону. Дело прежде всего. Полагаю, вы согласитесь, что нашей социал-демократии позарез нужна общероссийская газета. Начал я с главного. Безославно. И острота вопроса только выросла после съезда партии в Минске. Мне стоило некоторых трудов, чтобы не ляпнуть что-нибудь саркастическое. Смех один, а не съезд. Два бунда в три ряда. Девять человек на полтораста миллионов населения. Все арестованы в течение двух, что ли, последовавших недель. Так вот, я прорабатываю проект этого издания. Финансы частично есть, частично известно, откуда их можно получить. Техническое обеспечение готовится. Я предлагаю вам принять участие. Где вы собираетесь печатать газету? Здесь, в Мюнхене? Или, может быть, в Лондоне или Брюсселе? Как мне показалось, последние слова он произнес с некоторым презрением. «В России». «Вот даже как!» — саркастически воскликнул мой собеседник. «Однако печатание социал-демократической литературы встречает препоны даже здесь. Как же вы собираетесь это делать там?» Я спокойно ответил. «Редакция, естественно, должна находиться в недосягаемости охранного отделения». то есть где-нибудь в удобном месте в Европе. Туда стекаются материалы, там формируется номер, который затем в готовом виде пересылается в Россию, где будет создано несколько подпольных типографий. Несколько? Хм!» озадаченно хмыкнул Плеханов. «Но на них же потребуется уйма денег. Где вы хотите их достать? Во-первых, можно поставить дело так, чтобы типография сама себя кормила. Во-вторых, Частично это будут мои средства. Я изобретатель и получаю отчисления за патенты. Тут я, конечно, блефовал, но что-то заставляло меня верить, что Альберт наладит работу конторы. Ну и, в-третьих, привлечь еще несколько лиц, готовых поддержать проект. Кого же, если не секрет? Например, Струвы и Туган-Барановского. Тут я понял, что ляпнул лишнее, так как Плеханов буквально взвился на дыбы. — Экономистов? Да вы с ума сошли! — зашипел он. — Может, вы еще дадите им публиковаться в этой вашей газете? — Разумеется. Нужна максимально широкая платформа ни в коем случае! Жорж буквально испепелял меня взглядом. Они сознательно отказались от революционного марксизма и обретаются в какой-то более низкой, прямо-таки подвальной атмосфере. Фактически они подменяют марксизм Буржуазным т р е д ю н и о н и з м о м А я знаю всех социал-демократов по духу, по направлению мысли, связанных с революционным учением Маркса и Энгельса. И смею вас уверить, что среди них ваших Струвы и Барановских нет. Они существуют вне всякого касательства к марксизму. А вне – это значит, что они потакают буржуазии. Ну, так мы далеко не уйдем. Я остановился и чуть было не взял Плеханова за пуговицу на пиджаке. — Дело-то предстоит большое, сложное. Одним революционным м а р к с и с т о м его не поднять. Поначалу придется привлекать всех, а дальше я испытываю весьма малое желание знать, что там будет дальше, поскольку очень хорошо знаю этих господ, которые, сражаясь с революционным марксизмом, обслуживают классовые интересы буржуазии, — продолжал гнуть свое Плеханов. — Вот же упертый! Ему на блюдечке приносят финансы, организацию, технику. Только садись д да о пиши, а он артачится и в пуризм играет. Жорж, а вы знаете, что такое пирамида? Я решил малость сбить его с толку и зайти с другой стороны. Разумеется, но при чем здесь это? Очень хорошо. Сейчас поясню. Вот скажите, что человеку в первую очередь нужно? Еда и кров, ь говорю как материалист. Плеханов впервые с начала разговора улыбнулся. «Именно. Поэтому я предлагаю продолжить наш разговор за обедом в каком-нибудь заведении неподалеку. Я приглашаю. А пока мы дойдем туда, расскажите про Союз социал-демократов за границей». Это была довольно странная организация. В нее входили эмигранты, принимавшие программу группы ы о с в о б о ж д е н и я труда». Издавали они сборники «Работник» статьи Плеханова и Ленина. Мартовский съезд признал союз загранпредставительством партии, но чем дальше, тем больше в ней тон задавали молодые, новое поколение э с д е к о в склонное к экономической борьбе, что невероятно бесило Плеханова. Пока он, негодуя и возмущаясь, рассказывал перипетии отношений внутри малюсенькой эмигрантской группки, Мы дошли до симпатичного ресторанчика на улице Италии. На крахмаленные салфетки, на чищенные столовые приборы, сияющие бокалы — это было явно приличное место. Гарсон в фартуке до земли предложил нам сесть на открытой веранде, но мы предпочли уйти в зал, где было меньше шансов, что нас услышат чужие уши. Заграничная агентура полиции действовала вполне успешно. Я передал меню Плеханову, так как не был уверен в своем французском. В итоге мы заказали местный специалитет – филе дю перш из выловленного в Женевском озере мелкого окуня. Как поведал Гарсон, довольно шустро перешедший на немецкий по моей просьбе, из рыбок предварительно полностью удаляют кости, затем макают в соус из т о п л е н о г о масла, белого вина и лимонного сока и жарят на гриле. о куньков подали с поджаристой картошкой и свежими овощами. Они оказались чудо как хороши и пошли на ура. Мы расправились с ними буквально за пять минут. И потом за бокалом местного шенабло, того самого, на основе которого был приготовлен соус к рыбе, это была еще одна фишка блюда, продолжали разговор. Мы говорили о материальном базисе, фундаменте, на котором строится вся деятельность. Еда — это физиологические потребности, кровь — это потребность в безопасности. Дальше идет потребность в принадлежности к какой-то общности, в уважении товарищей. Я продолжал беспардонно коверкать теорию Абрама Самуиловича Маслова, более известную как «Пирамида Маслоу». Потом — потребность в познании. И, наконец, потребность в самореализации. в достижении своих целей. Да, любопытный взгляд. Возможно, с точки зрения философского материализма протянул Григорий Валентинович, но я остановил его, предупреждающий поднятым пальцем, и продолжил. И немало людей удовлетворяются только первыми уровнями и не занимаются ни познанием, ни самореализацией. Как вы думаете, выйдут ли из таких борцы за дело рабочего класса? «Разумеется, нет», — с убеждением воскликнул Плеханов. «Сознательный борец непременно должен читать литературу, все время учиться и учить других». «Вот», — протянул я, — «и получается примерно такая же пирамида. Внизу те, кто хочет только спать, есть и напиваться по праздникам. Потом те, кто готов к политической борьбе. И, наконец, самая малая группа, те, кто ведет остальных за собой». И этой пирамиде соответствуют разные группы марксистов. Экономисты – это нижний, желудочный уровень. Затем революционные социал-демократы. И, наконец, группа мыслителей и философов – своего рода самореализация рабочего класса. Плеханов аж приосанился, поскольку явно решил, что я записал его в третью группу. Впрочем, так оно и было. Философ он действительно выдающийся. Только вот характер скверный. И если мы хотим революции, мы должны, даже обязаны, работать не только с идейными пролетариями, но и с теми, кто жрать, спать, выпить. И для этого экономизм в самый раз постарался я еще раз убедить Визави. Тогда вам лучше сразу обратиться к нашим молодым или непосредственно к мадам Кусковой с ее мужем. Они страсть как любят учить пролетариат бороться за копейку, и отрицают революционную составляющую борьбы». Отчеканивая каждое слово и внимательно глядя мне в глаза, сказал Плеханов. «Нет, это что-то особенное, как говорят в Одессе. Вроде умный человек, а стоит сказать экономизм, как сразу планка падает. Революционную составляющую я не отрицаю. Я просто считаю правильным, чтобы каждый занимался тем, что он умеет». Вот вы считаете экономизм врагом и всячески боретесь с ним. Я постарался, чтобы моя ирония в интонации дошла до Плеханова. А ведь через пятьдесят лет никто и не вспомнит суть ваших разногласий, а лет через сто вообще не будут знать, кто такие Кусковы или Струвы. И мне кажется, что лучше рассматривать экономизм ы не как врага, а как инструмент, который мы можем использовать. Давайте все-таки попробуем, а? Все-таки идеологический пуризм страшная вещь. Плеханов мигом преобразился. Грудь его выгнулась, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как мне показалось, повалил дым. Усы угрожающе поднялись чуть ли не до середины лба. Я занят по горло партийной и литературной работой. Я не имею времени н и права заниматься пустяками, браться за то, что иным людям может казаться каким-то новым откровением, а в действительности является обыкновенной, мелкобуржуазной вознёй. На этом и закончим наш разговор. Мы завершили обед в молчании и разошлись. Разве что условили, что встретимся завтра, и я заберу письма в Россию. Хорошо хоть руку подал на прощание. Чёрт вас, дёргал за язык. К чему это было, злить Плеханова? подсовывая ему этих клятых экономистов. «Теперь, поверьте мне, он возьмет вас на мушку. Он непременно найдет у вас какие-нибудь вредные ереси», выговаривал мне Бонч Бруевич. Владимир Дмитриевич, даром что был молод, к молодым не относился. Ему тоже досталось несколько писем и рассказ о разговоре с д Жоржем, д п р и в е д ш и его в такое возбуждение. Хотя идея общей газеты ему понравилась. и он обещал свою помощь при закупке полиграфического оборудования и, что самое важное, связать меня с Лениным, который пока находился в сибирской ссылке. Но вот перед Георгием Валентиновичем он буквально трепетал. Нет, возражать ему никак нельзя. Это выводит его из себя, и он сейчас же переходит на личности. Ладно, первый блин комом, будем капать на мозг. Но я уже был уверен, что с Плехановым каши не сваришь. и эта уверенность лишь окрепла на следующий день, когда мы опять встретились. На этот раз он был в сопровождении не очень опрятной маленькой старушки в разбитых башмаках. Это была тетка Вера Ивановна Засулич, которая, невзирая на свой внешний вид и торчащей из-под шляпки пряди, показалась мне куда разумнее Плеханова. Тот сухо передал мне письма и уже собирался откланяться Как Засулич попросила еще раз изложить мои предложения, что я и сделал. Плеханов морщился, хмыкал, но некоторое время слушал, не перебивая, в основном благодаря вере Ивановне, которая держала его под руку и время от времени сжимала ее. Я исхожу из того, что, невзирая на оппортунистическую и ревизионистскую суть экономизма, которую, кстати, осуждаю так же решительно, как и вы, ж у р ж Совместная низовая работа с экономистами возможна. Более того, через нее мы можем привлечь к общему делу непосредственных практиков движения, прежде всего самих рабочих, вполне готовых драться за трейд-юнионы, но пока не готовых перейти к политической борьбе. Другими словами, вы допускаете мирный исход спора с молодыми, наконец не выдержал и саркастически произнес Плеханов. Никогда этот ваш проект не будет для меня приемлемым. Моя позиция в данном вопросе постоянно и неизменно. Жорж, и отважился на еще одну попытку. Понятно, что мы сегодня не договоримся. Но напоследок я прошу вас подумать вот о чем. Вы вводите в оборот очень опасную практику борьбы до победного конца в идейных вопросах, которые никому, кроме двух-трех десятков человек, не интересны. Вы будете постоянно размежеваться с теми, кто вполне мог бы быть вашим союзником, и тем самым будете ослаблять движение, хотя ничто не мешает нам идти к социализму врозь, но бить царизм вместе. И рано или поздно идейные разногласия возникнут и с друзьями, и начнут копиться личные обиды, которые никак не нужны в предстоящем пути. А потом, когда мы совершим революцию, Эта практика приведет к чисткам среди бывших товарищей, которых кто-нибудь объявит ревизионистами, оппортунистами или приспешниками буржуазии. Более того, под этот молот попадут и честные рядовые бойцы, не слишком разбирающиеся в теории. Поэтому я твердо считаю, что нам необходима другая практика – постоянного сотрудничества. Да, не по всем вопросам можно сотрудничать, Но по большинству-то можно. И газета, как средство объединения, нам нужна позарез. Никогда, набычился Плеханов. Ну, то есть вы отказываетесь и оставляете газету на откуп экономистам? Плеханов молча поклонился, развернулся и пошел в сторону, так что расстались мы недовольны друг другом. И даже присутствие Засулич ничего не исправило. Ну что же. Флаг в руки, Георгий Валентинович. Оставайтесь главным философом партии, блюстителем его идеологической чистоты, а дело делать придется без вас. И ведь, что характерно, эти белые одежды не помешают Плеханову шарахаться от большевиков к меньшевикам, а потом вообще к оборонцам. И получится из него через 20 лет, несмотря на все его заслуги, свадебный генерал, э д а к и социалистические к и с а воробьянинов, гигант марксистской мысли, отец русской социал-демократии и особо приближенная к Энгельсу. И совсем уже в духе шуток, которые так любит история, в его родной Гудаловке под Липецком, переименованной потом в Плеханово, расположится областная психиатрическая больница, и его земляки будут говорить «попал в Плеханово». Осень-зима 1898 года. Жизнь у дядьки задавалась так себе. Из своих детей было семеро, и жена его, неразговорчивая, худая баба, не шибко рада была. Дядька Василий, похоже, ее побаивался, и потому старался почаще бывать в отлучках. Ходил с мужиками в разные строительные артели, и в уезде, и в губернии. Сам Митяй тоже держался от тетки подальше. Уж больно она в неизменном своем черном платке была похожа на тех монашек, но кормила наравне со своими, и то слава богу. Летом же совсем хорошо. То наезжал дядька и забирал Митяя с собой вартель на побегушке, а к о л я оставлял в деревне, то ходил м и т я й за стадом под Паском. А на воле деревенскому мальчишке сколько всего найти и съесть можно. И грибов в лесу, и рогоза у речки надергать. а потом запечь корневища, да и порыбалить в той же речке. Осенью же мужики с промыслов возвращались и всю зиму кустарничали, делали на продажу всякую домашнюю утварь, пока бабы ткали рогожи. Со школой пришлось распрощаться. И далеко, и своих четверо учатся, пятого не потянуть. Ближе к зиме к соседу приехал студент из самой Москвы. Долго говорил с Василием и с мужиками, насчет сельской артели. Да только не вышло у него ничего. Земля вокруг была тощая, болотистая, сеять хлеб никакого смысла не было. Все давно уже почти поголовно в отходчиках были, оставляя сеять коноплю и вообще заниматься сельским трудом жен и детишек. На Рождество, отстояв всеношную, Митяй было собрался с двоюродными идти по домам Христа славить, петь тропари д о к а н д а к и за что хозяева одаривали где пирогом, а где и пятаком. Да только не взяли его, уж больно ветхая одежонка была, а Христославы наряжались в самолучшее. Тетка не пожалела своим достать из сундука заветный расписной платок и вышитые кушаки. А Митяю пришлось сидеть дома и тихонько молиться, чтобы у него когда-нибудь появилась настоящая семья, которую он будет любить, и где будут любить его самого. На четвертый день святок к ним заехал Мамкин и дядьки Василия младший брат Никита, р а б о т а в ш и й в самой Москве на кирпичном заводе. Был он молод, пока мест не женат, и привез последние новости о семье. Хорошее было то, что по осени Матрёну сосватали, и весной на Красную горку будет свадьба. Митяй даже зажмурился, представив, как он будет там плясать. но в ушах завыли противные черницы, и он поскорее отбросил эти мысли. Накормят, и слава богу. А вот от Дашки новости были плохие. Никита видел ее поначалу пару раз за портновским делом, потом та самая старушка стала отговариваться от встреч, и вот уже год о сестре ни слуху, ни духу. Дядька считал, что она померла. Братья выпили запомин ее души, и захмелевший Василий начал выговаривать Никите о том, что городские все такие, а хуже всего господа, дескать, поманят калачом, а потом бросят или выгонят. Брат ему кое-где поддакивал, но когда Василий перешел от десятников и подрядчиков к инженерам, неожиданно встрепенулся и возразил. «У нас на Кирпичном прошлый год стачка была, конные жандармы всех плетками отлупцевали, человек двадцать заарестовали, потом пятерых в ссылку наладили». Так когда замятня была, мимо шел инженер соседнего завода. Так он кинулся баб от жандармов защищать. Трех с коней свалил, пока его шашкой по голове не успокоили. — Зарубили? Зарубили? — вскинулся Василий. — Не, плашмя, дух вышибли. — Ишь ты! Да, хорошие люди везде бывают. За это и выпили. А Митька на палатях повернулся носом к стенке, и заснул, замечтавшись о хороших людях и своей семье.